гаузе. Город их маленький. Проще сказать, не город даже, большая станция. Сначала пролегла тут железная дорога, а после расстроился по обе стороны поселок. Городом стали считать перед самой войной. Немцы прошли через него, оставив опорный пункт – комендатуру. Да еще солдат для охраны станции и железнодорожных мастерских. Станцию оберегали особо и делали все для того, чтобы работало нормально, без перебоев. Грабили окружающие села, отбирали скот, шерсть, кожи, продукты, свозили на станцию, а потом отправляли по железной дороге к себе в Германию. А из Германии двигались через станцию составы с пушками, танками, ехали солдаты. По Гаусс, где работала мать, до войны служил складом прессованного сена. Существовала в городе такая контора, За год сена Поставляла корм для красноармейских коней. Спрессованные тюки и хранились до отправки в этом складе. Теперь немцы тащили сюда вместо сена все, что удавалось награбить. Пак Гаусс не отапливался, в нем было сумрачно и зябко. Раньше, бывая здесь, Колька не обращал как-то внимания, тепло тут или холодно. А вот сегодня вдруг осознал, какой он большой и холодный, этот склад. Мало радости скоротать в нем ночь. Мать хлопотала над печуркой, установленной на листе железа неподалеку от двери. «Где они?» — спросил шепотом Колька. Не отвечая, мать с неудовольствием оглядела его, спросила в свою очередь. «Ты чего еще придумал отцову шапку трепать?» «Это для дяди Гриши!» — выскочил в защиту тезка. «На обмен!» «А он что, просил?» «Не, это санна Колька не дал другу договорить, дёрнул за болтающуюся рукав тела Грейки. "Осади". Передал матери пропуска, рассказал всё по порядку. В конце посчитал нужным добавить те же утешающие слова, какие говорила самому учительница. "Ты, мам, не расстраивайся из-за шапки. Дядя Гриша вернётся от партизан. Разменяемся. Ради такого дела можно и пожертвовать". Взяла ушанку, спрятала в неё на минуту лицо. «Дядя Гриша, небось, ни не шапкой, головой рискует». Начиная почти от входа, в пакгаузе громоздились штабеля ящиков и какие-то тюки. Колька ткнул в один тюк кулаком, мягко. «Чего тут?» «Шерсть награбили. Сукна будут ткать для своих мундиров». Мать выглянула наружу, удостоверится, все ли спокойно, заперлась на задвижку. Слева от двери был оставлен между тюками узкий проход, Она поманила туда мальчишек. Зарешетченные оконца щели, прорубленные высоко под потолком, пропускали так мало света, что Кольке показалось, будто они шагнули в подземелье. Но вот глаза привыкли к сумраку, и он разглядел за тюками прижавшихся друг к другу дядю Гришу и Ганса. «Как вы тут, намерзлись?» Тронула мать старика за плечо и, не дожидаясь ответа, сообщила ободряюще. «Я картошечки отварила». «Вот за это спасибо, хоть кишки согреются!» Поднялся он. «А дело?» Мать отдала пропуска. Александровна просила, помимо того, передать большой привет товарищам. Повела глазами на шапку у Кольки на голове. Старик, понимающий, хмыкнул, подмигнул ему. «А что, Колен, не поменяться ли нам покрышками? А то у меня вон какая вся из себя приметная да нарядная». Встренимся где с немцами, сразу отымут. Колька снял ушанку и не удержался. Предупредил вроде бы смехом. «Чур не совсем. «Вернусь, разменяемся!» С готовностью согласился старик. Примерил отцову шапку и, хотя сразу было видно, тесновато, удовлетворенно почмокал. Как тут, дескать, и была. Притянул к себе Кольку. «На, получай!» нахлобучил ему на голову мохнатое чудовище из собачьего меха. «В ней хоть на Северный полюс с Папаниным!» – похвалился. «Никакая стужа не страшна!» После этого старик с ганцем принялись за еду, а мать отправилась встречать женщин, которых немцы мобилизовали для работы на погрузке. Им предстояло перетаскать ящики и тюки в товарные вагоны. В один из этих вагонов пронырнут потом и дядя Гриша с ганцем. Пронырнут и затаятся до того часа, пока товарняк не выйдет за город. В десятки километров от города начинается крутой подъем. Поезда еле тащатся. Прыгай и в лес. В том месте лес подступает совсем близко к рельсам.